Пока Винсент разглядывал детали интерьера, девушка купила в автомате свечи и зажгла несколько штук у наиболее значимых икон. По какому принципу она их определяла, десантник не понимал. Но почему-то не сомневался, что Мирослава ориентировалась в христианстве не хуже, чем в индуизме. За их непродолжительное знакомство он повидал всякого и теперь мало чему удивлялся. Скрипнула внутренняя боковая дверь. К ним вышел крепкий мужчина, обладатель густой бороды и облаченный в длинную темную рясу, поверх которой висел массивный крест на цепи. Глаза у человека казались умными и внимательными. В отличие от индуистского пуджари, в лице мужчины прослеживались несколько иные черты. Усталость, задумчивость, понимание. «Здравствуйте! Могу я вам чем-то помочь?» — приятным басом произнес Бородач. Мирослава склонила голову, поздоровалась. «Благословите, батюшка!» Слово «батюшка» Винсенту не доводилось слышать. Но он сообразил, что так здесь принято обращаться к священнику. Человек в рясе вывел в воздухе крест тремя сложенными пальцами. «Господь да благословит!» Глаза его потеплели. Ковальский даже показалось, что священник улыбнулся. Вероятно, свою немногочисленную паству служитель знал в лицо и поименно. И поведение новых незнакомцев в лучшую сторону отличалось от случайно забредавших сюда туристов. «Могу ли я попросить вас, отец, уделить немного времени и ответить на вопросы, касающиеся веры?» «Священник ненадолго задумался». «Я буду рад помочь. Каждый, кто приходит в храм с вопросом, приходит с ним к Богу. Кому же, как не служителю его церкви, помочь страждущим в их поисках? Что именно вы хотите узнать?» В течение длинного часа Винсент слушал почти все то же, о чем спрашивала Мира в мандире. Отличались лишь нюансы, связанные с особенностью христианских догм. Но подоплека оставалась той же. Как понять, что Бог нас любит, что есть рай? Как понять, что мы его достойны? Пока они беседовали, Ковальский изучил расписание паломнических поездок, посмотрел список продававшихся в автомате церковных книг, а напоследок даже решил купить себе небольшой сувенир — керамическую чашу с забавным названием «Лэмпада». Наконец Мира стала прощаться с собеседником. В напутствие батюшка снова перекрестил девушку. Горячо поблагодарив его, она зашагала к дверям. Винсент все еще пытался достать из лотка выдачи автомата свою покупку. Провожавший девушку священник немного замешкался и вдруг сказал, «Знаете, может быть, это покажется вам странным, но накануне мне уже задавали точно такие же вопросы». «Не далее, как вчера». Мира, развязывая платок, понимающе улыбнулась. «Должно быть, по долгу службы вы часто слышите их от посетителей и прихожан». «Это был не прихожанин», — задумчиво пояснил священник. «Как бы вам сказать?» «Даже не знаю, стоит ли вообще об этом упоминать». «Вы нас заинтриговали». «Скажите, пожалуйста, кто же это был?» Просительно взглянула девушка. Служитель церкви вздохнул и тихо ответил. «Робот!» Чаша выпала из рук Ковальски и покатилась по полу. Скриптор Мазов заставил прохожего обернуться. Благодаря новеньким глазным имплантам Он разглядел машину и водителя в мельчайших подробностях. Шофер виновато развел руками и улыбнулся, мол, извини, что напугал. Прохожий махнул рукой в ответ и пошел дальше. Позади распахнулась водительская дверца и послышался голос. «Прости, дружище! У меня навигатор сбоит! Не подскажешь, я правильно еду!» Прохожий остановился, решив все-таки помочь заблудившемуся бедолаге Он вернулся и подошел к кабине. «А куда тебе надо?» «Да вот, смотри!» Шофер ткнул пальцем в точку на экране. «Э, да ты вообще не туда свернул», – удивился прохожий. «Тебе сейчас надо развернуться и выехать на...» Договорить да он не успел. Мощный разряд электрошока ударил в спину. Человек рухнул в снег. Водитель быстро покрутил головой по сторонам в поисках свидетелей, но не работавших камер, ни любопытных глаз поблизости не оказалось. Место было подобрано идеально. «Тяжелый зараза!» — пыхтел один из сообщников водителя, оттаскивая бесчувственное тело жертвы к задним дверям. «Зато богатый. Глазная оптика на осмус и позвоночный корсет предпоследней модели от General Кибернетик». Второй сообщник помог втащить добычу внутрь. «Точно? Не китайский аналог?» «Обижаешь. Ему по программе господдержки все поставили. Счастливчик!» «Да? А я думал, он просто богатенький парень». «Да какая разница, как в него железо попало?» Раздраженно шикнул на приятеля водитель. «Главное, что, во-первых, оно стоит денег, а во-вторых, мы делаем благое дело». Давайте быстрее с ним заканчивать, пока никто не нарисовался. Теперь все ясно, что твой питомец не был единственным, кто искал Бога. Не находишь это странным? Винсент наблюдал, как девушка жадно поглощала горячий хот-дог. Падавшие на землю крошки хлеба и золотистого лука тотчас склевывали толпившиеся у ног голуби. «Это меня и тревожит, Вин. До сих пор мне казалось, что случай с Аппи единичный, но, оказывается, это какое-то поветрие. О скольких историях мы еще не знаем». «Сложно сказать. Пока имеем два подтвержденных случая, когда искатели Бога ходят по храмам и задают подобные вопросы. уверены их больше с сомнением покачала головой девушка. Ну да. Можно добавить... Нас самих. А что, мы тоже ходим по религиозным культам, и ты спрашиваешь то же самое, слово в слово. Может, ты тоже робот? Ну да. Звучит логично. Мира кинула кусок булки самой нерешительной и тощей птицы, которую сородичи бесцеремонно отпихивали в сторону. Дед работал в одной из самых крутых корпораций «Сити», и ОТИ вполне было под силом сделать андроида неотличимого от человека. Посмотри. Я умная, эрудированная, симпатичная, опять же. Разве не таким должен быть современный робот? — А ты не иронизируй, — задумчиво сказал Ковальский. — Иногда ты кажешься обычным подростком, а порой удивляешь. В какой-то момент у меня действительно возникли подозрения. Но, присмотревшись повнимательнее, я нашел этой версии железное опровержение. «Никакое же!» — насмешливо фыркнула Мира. Похоже, ей льстило немного побыть крутым андроидом. «Вот прямо сейчас у тебя здоровенная соплюшка в носу замерзла». «Вин!» — покраснела девушка и, сердито шмыгнув носом, вытерла лицо. «Это глупо и неприлично. Зато по-человечески...» «Держи!» — он протянул салфетку. «Ты не понимаешь», — вытерев губы и руки о салфетку, Мира натянула шарф повыше и продолжила. «С машинами происходит беда. Они не просто стремятся обрести сознание, но идут с этими вопросами к людям. Это очень опасно. Ты можешь, наконец, рассказать мне, почему тебя это так тревожит? Я еще могу понять печаль по Аппи. Нет, мне правда его жаль, но...» Мне кажется, будто ты всерьез решила заняться этим явлением в масштабе города. Зачем?» Васильковые глаза девушки сверлили Винсента насквозь. Наконец Мира сказала, «Мне не дают покоя вещи, природа которых не ясна. Просто хочу в этом разобраться». Ковальский озадаченно посмотрел на нее. «Серьезно?» Знаешь, со сколькими еще странностями тебе предстоит столкнуться в жизни? Наш мир — одна большая и непонятная штука. Нескольких поколений не хватит, чтобы понять все его нюансы. Если распыляться на все подряд... Вин! Не читай мне нотации, ладно? Я знаю, что главная цель — добраться до Талоса. Но наша жизнь — не только борьба с